Также одной из проблем, которые получаются от посещения подобных мест, это то, что в нем оказываются вместе мужчины и женщины. То есть в таких местах, как Белярск и Булгар, при посещении этих мест, когда они делают это паломничество, получается, что их называется. Их телят, то есть совместное пребывание мужчин и женщин, что также запрещено в шариате. То есть там же, смотри, допустим, 15-20 тысяч паломников туда едет, среди них женщины и среди них мужчины. И они перемешиваются, находятся вместе в одном на одной площадке, и вместе там совершают свои виды поклонения и тому подобное. То есть происходит непосредственно общение мужчин и женщин посторонних друг для друга. И поэтому вдовод тому, что это запрещено в шариате, и должно это сводиться к минимуму, насколько это возможно, что для начала нужно сказать, что основа женщины в том, что она должна пребывать в своем доме. Основа женщины, что она должна находиться в своем доме, и без причины на улицу выходить не должна женщина. Аллах аспан сказал, В Аль-Ахзаб, 33 аяте, «Ва-кар нафи буюти кунна, и находитесь или пребывайте в своих домах». Сказал женщинам, «И вы пребываете в своих домах». Пророк, салалу ассаляму, же сказал, «Больше всего Господь доволен женщиной тогда, когда она находится в своем доме». То есть, если женщина дома, а другая женщина находится на улице, то Аллах, спонятая, доволен больше той женщины, которая находится где? Дома. Этот хадис приводит Ибн Хузаима. Ат-Табарани и другие, и этот хадис является чем <coughs> достоверным, как сказал об этом Хафиз Аль-Хайсами и другие. Также пророк, саламу сказал, самыми лучшими рядами в намазе для мужчин являются первые ряды, а худшими из них являются последние ряды. Не в смысле они дурные, плохие и так далее, а в смысле по сравнению с первыми рядами последние ряды хуже по награде, меньше. Это у кого? У мужчин. А что же касается, говорит, женщин, то их лучшими рядами являются последние их ряды, наоборот, а их худшими рядами являются первые ряды. Почему? Потому что те, которые из женщин находятся в первых рядах, они ближе к мужчинам. А те, которые последние, они дальше от мужчин. То есть этим хадисом пророк, Саилу Саляму, что хочет сказать? Что даже в намазе, видишь, даже в намазе. И то пророк, Саилу Саляму, сказал, что лучшая женщина даже в намазе находиться подальше от мужчин. Чтобы не происходило чего? Смешение мужчин и женщин посторонних друг для друга. Этот хадис приводит, и мы муслим. Это мы говорим, смотри, про намаз говорим. А что сказать про те собрания, в которых не только нет необходимости? То есть в этих собраниях есть какая-то необходимость или нет? То есть, обязательно им что ли в этот Булгар ехать и в Белярск, в Белярск ехать? Какая там необходимость? Более того, не только в них нет необходимости, но они еще и запрещены, как мы говорили. То есть, поездки в эти места запрещаются в шариате и ведут к ширку. А тем более, что не является необходимым участие женщин в этих собраниях. То есть, даже если говорить о мужчинах, то даже им это запрещено туда ездить. А что ты скажешь о том, что туда еще и женщин таскают? В основном, женщины ездят, на самом деле. Дальше Аллах, спа-на-та-аля, в суре Аляхзаб, в 53-м аяте, сказал, «Если же вы просите что-либо у женщин, то есть, если вы просите что-либо у женщин, то просите их через завесу, то есть, чтобы ты сам ее не видел. Если тебе что-то надо... Допустим, там что-то осталось в комнате, и ты ее хочешь попросить, то спрашивай так, чтобы между тобой и между чужой посторонней женщиной была завеса, чтобы ты ее не видел. И сказал Аллах Святая дальше, так будет чище для ваших сердец и их сердец. Так будет чище, то есть не возникнут у вас разные что пошлости в сердцах. Поэтому, брат, сегодня в магазин, в любое место, куда пойдешь, везде происходит что совместное пребывание мужчин и женщин. Ни о каких завесах и речи им быть не может. Дальше Аллас-пантали сказал в другом аяте: "Скажи верующим мужчинам", Аллас-пантали говорит: "Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры, то есть не смотрели на посторонних женщин, и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них", Аллас-пантали говорит. И дальше говорит: "Поясни Алла ведомо о том, что они творят. И скажи верующим женщинам, чтобы они тоже опускали свои взоры и оберегали свои половые органы". То есть и мужчины, и женщины не должны смотреть, они должны смотреть друг на друга. То есть, смотри, по в шариате запрещено, чтобы женщина пристально смотрела на постороннего мужчину. И мужчине запрещено пристально смотреть на постороннюю ж law. Разглядывать или вообще пристально смотреть. То есть, если ты посмотрел в первый раз, для того, чтобы узнать, кто это, может быть, это твоя мать, может быть, это твоя сестра идет. И поэтому это еще один из вредов телевизора. Когда, допустим, женщина сидит и смотрит телевизор, как там, например, какой-нибудь что, Sylvestre-Сцилоне, направо-налево раскидывает пять мужчин. И потом сидит, что-то мой муж, что не совсем такой сильный. Или мужчина, что сидит, смотрит телевизор и смотрит там каких-нибудь ну, посторонних для него женщин. И в голову ему шайтан, что закидывает мысль, что-то у тебя жена не такая уж и красавица. И от этого происходит также раздор в семье. И смотри, у нас люди даже не считают это за грех. Сидят, смотрят, на пре новости, которые ведет женщина. И сидят на нее, смотрят, она им рассказывает. Так и так, там произошло то, произошло это. И человек получает грех непосредственно, когда смотрит на постороннюю женщину. Или наоборот, женщина сидит, смотрит новости, там мужчину показывает. То есть мужчина ведет новости, то же самое. Также в Сахих Муслим приходят хадисы слов Джарира ибн Абдилля, то, что он сказал. Я, говорю спросил пророка о случайном взгляде. То есть, я задал пророку Салла вопрос о том, что иногда случается случайный взгляд на постороннюю женщину. И пророк Салла сказал мне, отведи свой взгляд. То есть, все, посмотрел, то есть, случайно увидел, дальше пялиться не надо. То есть, отведи свой взгляд, убери его в сторону. Также Абу Саид Аль-Худри передает от пророка, сал как это пришло в Бухарии Муслим, что пророк сал сказал, я запрещаю вам сидеть на дорогах. То есть у сподвижников были таки, была такая что привычка сидеть на дорогах. То есть не в смысле расселись на дорогу и сидят, а в смысле устраивали свои мажлисы недалеко от дорог. И пророк сал что сказал, я запрещаю вам сидеть на дорогах. И они сказали, о посланник Аллах, мы всегда собираемся на дорогах и там разговариваем. То есть это наше обычное дело. И пророк сал им сказал, если уж вам так нужно собираться на дорогах, то, говорит, отдавайте дороге ее права. Исподличник сказали а какие у дороги права? И пророк сал сказал, это опускать свой взор, не причинять людям вреда, давать салям и другие права дороги. То есть если женщина идет посторонне, что? Опускать взор, на нее не сидеть, не смотреть. Также в Табаране, со слов Маакиля ибн Асара и других, не только Табаране, приходит достоверный хадис о том, что пророк Саласанам сказал, «Для любого из вас лучше, если его голову проткнут железной иглой, чем он дотронется до посторонней ему женщины». Пророк Саласанам говорит, что чем ты дотронешься до какой-то посторонней женщины, для тебя лучше будет, если твою голову проткнут железной иглой. И в другом хадисе от Абу-Хурейры, как приходит бухари и Муслами, пророк Саласанам сказал, «У глаз бывает зина». То есть, глаза тоже делают зина. Искал зина глаз – это взгляд. Искал язык – тоже делает зина. И зина языка – это разговор. То есть, вот этот заигрывающий что разговор. То есть, это тоже называется зина. И поэтому, смотри, всё это происходит где вот на таких собраниях. То есть, одни мужчины дотрагиваются до других, хоть нечаянно, хоть специально. Происходят разговоры, происходит рукопожатие, происходит что? Взгляд. Взгляд, это вообще обычное дело. То есть невозможно, брат, если ты находишься в каком-то месте, где много женщин и много мужчин, невозможно, чтобы они не смотрели друг на друга. И невозможно, чтобы они не дотрагивались друг на друга. Последнее, что какой вред есть от совместного пребывания мужчин и женщин, то что это приводит к уменьшению стыда и ревности. Это приводит к уменьшению стыда женщинами, то есть женщина потеряет свой, свою стеснительность и свой стыд. И приводит к уменьшению ревности мужчин. То есть, представь, мужчина сидит дома, смотрит телевизор, а его жена там в Булгарии, что Аллаху поклоняется. То есть, какая ревность у этого мужчины? Где у него ревность осталась врат? И со слов Ибн Умара, за стоверными снадом, Хаким приводит своему своем мусадрике то, что пророк Саласанам сказал. Стеснительность и иман как два рога. Если исчезнет один, то исчезает и второй. Поэтому исчезновение стыдливости женщины или ее стеснительности приводит к тому, что исчезает что вера у нее, в конце концов. Таким тяжелым последствиям приводит что совместное пребывание мужчин и женщин еще одна из проблем которая существует где подобно собрание как в болгарии виярске су колламби